Утром 18 марта комендант Бередников и старший пристав зашли на крепостную стену посмотреть на реку. Уже накануне лед вокруг крепости посинел, в воздухе заметно тянуло теплом. Ночью поднялась сильнейшая сметелью буря. Она ревела в бойницах и башнях, стучала железными ставнями и дверьми. Утру ветер стих, и комендант с удовлетворением отмечал плывший по Неве сплошными белыми грудами лед. Лодочники перевозили в крепость и обратно рабочий люд. На берегу, как ясно увидел в подзорную трубу бередников, стояли два крытых воска. Кучка лодочников озабоченно крутилась вокруг них. «Кто бы это был?» Из Питера знать. Машут. Уж не ревизия ли? Не проведали ли в столице о пожаре в тайной тюрьме? Хотя там уж теперь все благополучно. Веребьев! Надо послать катер. А, пожалуй, и лишнюю шлюпку. Есть. Бередников нервно поправил портупею, и, словно предчувствуя что-то, тревожно покосился на поношенные, старой формы кафтаны, как свой, так и прочих офицеров. Князь Чермантеев растолковал его взгляд по-своему и решил успокоить коменданта. Не волнуйтесь вы так. Видно, новенького какого-то опять привезли. На городском берегу, прикрывая медвежьими шубами звезды на мундирах, В треуголках и соволих шапках стояли нежданные, негаданные гости. Рыжий, в веснушках, лет под 30, любимый генерал-адъютант императора, барон Карл Карлович Унгер Штерндерг. Петербургский генерал-полицмейстер, сухощавый, круглолицый, добродушный старик Николай Андреевич Корф. Щеголеватый, надменный, обершталмейстер Лев Александрович Нарышкин, генерал Мельгунов и лет 34 среднего роста и заметно сутулый, тайный государев-секретарь, статский, действительный советник Дмитрий Васильевич Волков. Ямщики и лодочники, глядя на представительного и высокого роста Нарышкина, принимали его за государя-императора. Народ, стекаясь из города, толпился в стороне и без шапок глазел на прибывших. Унгерн тем временем хлопотал о переправе.